Желтые навалились на Августина и вязали его. Побег рыжего пророка явно не удался. Глава пятая Гард не знал, куда они летят и сколько времени займет полет. Но сидеть молча рядом с красивой женщиной — нет, такой привычки он не имел. Комиссар решил начать беседу с традиционного вопроса. «Может быть, познакомимся?» Зачем? Имена нужны людям, чтобы не запутаться и чтобы лучше запомнить друг друга. Но ведь вы меня и так всегда узнаете, правда? Разговор не заладился. когда Гард решил зайти с другой стороны. Скажите, а что было написано на том абсолютно чистом листе, который вы показали прому? На том, как вы справедливо заметили, совершенно чистом листе было написано, что комиссар Гард срочно командируется в Центр управления временем для срочного карамболя в будущее. Комиссар не смог сдержать улыбки. — Ну, и как же вы это делаете? — Ну, с пустым листом. Девушка не ответила. — Тогда, может быть, вы и скажете хотя бы, куда мы летим? — Вопрос нелепый. Да ведь все равно вы не сможете ничего изменить. Да я надеюсь, и не захотите. Префект застонал, приходя в сознание. Комиссар дал ему воды и внимательно посмотрел на девушку. Вопрос, нередко возникающий в голове в подобных ситуациях, где и когда я видел это прекрасное лицо, здесь явно не подходил. Комиссар помнил, где и когда он его видел. Совсем недавно, прошлой ночью, в том калейдоскопе лиц, который непостижимым образом вызвал Августин, кружилось и это и Рена, другие его женщины. E esta...